Конец. Конец. Конец. Конец. Нет. Когда Ле Нуар с Турнов бежали в магазин Бонмарше, часы показывали 3:25. Яркий свет ламп ослепил полицейских. В главном зале быстро двигались потоки покупателей. Сыщик посмотрел на указатели. Где же здесь продают обувь? Вот второй этаж. В этот момент к линуару подошел сотрудник магазина. Добро пожаловать в Бон Марше, самый большой магазин в мире. Позвольте предложить вам книжку для покупок. Сыщик опустил глаза на записную книжку. Сотрудник тоже внимательнее рассмотрел своих клиентов. Один взирошенный господин в рабочей рубе, второй огромный военный с перебинтованной головой. Записная книжка выдается бесплатно, решил уточнить он. Прочь дороги, бросил Ленуар и поспешил к мобильной лестнице, направляющей правый людской поток на второй этаж. Лестница двигалась медленно. Ленуар под конец начал расталкивать покупателей, чтобы подняться быстрее. Второе этаж походил на настоящий лабиринт. Ленвар уже проклинал себя за то, что не любил ходить по магазинам. Он подошёл к очередному улыбающемуся сотруднику и спросил, где здесь покупают обувь по ноге. Месье, я работаю в Бонмарше всего одну неделю, еще не успел обойти весь магазин, но вы пришли вовремя. В нашем салоне чтения как раз в пятнадцать тридцать инспектор гид магазина провожает всех покупателей в нужные им отделы. Салон чтения находится вон там. Когда Ленуар увидел инспектора гида, терпение его истекло. Где обувной отдел? закричал он. Я из полиции. Срочно отведите меня в обувной отдел. Если вы из полиции, мисье, ответил инспектор Гид. Это ещё не значит, что у вас больше привилегий, чем у всех этих господ, которые уже давно ждут своей очереди. Инспектор показал рукой на толпу раздражённых парижан. Но тут из-за спины Ленуара вышел Турно. Вызаченный гвардеец подхватил инспектора Гида и поднял его на уровень своего лица. А потом вежливо сказала: "Это Габриэль Ленуар. Мы по делу государственной важности. Покажи нам, где здесь заказывают обувь по ноге, пожалуйста". Через 5 минут они уже все втроём бежали по центральной галерее в обувной отдел. Ленуар был рад, что Турнов вчера остался жив. Бедный инспектор Гид от скорости уже вспотел. И тоже был рад, что сейчас избавится от нежданных гостей. Он остановился перед стеклянной дверью и показал на неё пальцем. А, это здесь. Э, что здесь делают? Обувь по ноге. Габриэль открыл дверь. В зале вокруг витрин кружили посетители. Мамаши выбирали по несколько пар сандалей для детей. Администратор зала показывал новые модели летних туфель для группы военных чинов. Где же они? У центральной витрины мелькнуло синее платье Николь. Она с улыбкой о чём-то болтала с Люси, показывая рукой куда-то вниз. Сыщик проследил за её взглядом, но из-за колонны ничего не было видно. Они стурно бросились вперёд. Сначала показалась Брониславы нижинские, а за ней на отдельном стуле сидел её брат. Нижинский задумчиво наблюдал за манипуляциями одного из сотрудников магазина, который опустился перед ним на четвереньки. Ленуар не сразу разобрал, что на ноге у русского танцовщика массивное приспособление из дерева, железных обручей и кожаных ремней. "Стой!" закричал Ленуар, "не коль и люси обернулись". Неженский с удивлением посмотрел на необычно одетого сыщика, брони махнул рукой. Единственным, кто не обратил никакого внимания на линуары, был продавец обуви. Вместо того, чтобы поднять голову, он ещё больше склонился над ремнями, торопясь затянуть последний на голени Неженского. Так обычные продавцы обуви себя не ведут. Он застегнул ремень. Оставалось закрыть железный обручи, однако продавец схватил Нежинского за плечо и потянул на себя. Готова, вставайте, мисье. У вас будут лучшие туфли в Париже. Но вы же не всё застегнули, начал было Нежинский. Быстрее, закричал продавец и ещё раз потянул танцовщика вверх. В этот момент Глинуар с силой оттолкнул сотрудника магазина в сторону. Тот потерял равновесие и увлёк за собой нежынского напл. Железные обручи инфернальной машины захлопнулись. Ах, закричал танцовщик, прикрывая голову от падающего на него стула. Тем временем продавец вскочил на ноги и понёсся прочь. "Турно за ним", скомандовал Ленуар. "Что ты творишь?" ужаснулась Николь. Вместо ответа Ленуар опустился на пол и быстро стал расстёгивать испанский сапог. Нежинский с зумлением наблюдал, как сыщик сначала освободил его ногу, а затем вытащил из железяки толстую стельку. Из деревянной подошвы измерительной машины торчали острые гвозди. Что это? Что же это такое? воскликнула потрясённая Броня и перекрестилась. Если бы Ваца встал, то гвозди прокололи бы ему ногу. Броня: Мисье Ленуар, я ничего не понимаю. Меня пытались убить? Не знаю, но с карьеры вам точно пришлось бы попрощаться, ответил Ленуар. Вы можете идти. Да, надо спешить, надо его догнать, крикнула Броня. Нежинский тоже вскочил, при этом у него из кармана выпал перстень с сапфиром. Николь подняла кольцо и сказала: Я могу помочь. Мы из люсей знаем магазин. Ленуар думал, что погоня за подозреваемым закончится в обовном отделе, но она только началась. Они выбежили все вместе в галерею. Перебинтованная голова Турно возвышалась над покупателями, поэтому следить за его перемещениями было удобно. "За мной!" крикнула Николь. Они спускаются по лестнице, а мы спустимся на лифте. Леноар открыл лифт и пропустил первыми дам и нежинского. Николь попросила лифтёра нажать на первый этаж, но пока ехали увидели, что турно спускался дальше. Они бегут в подвалы, там склады и идёт подготовка к доставке покупок, а в подвале на уровень ниже паровые машины, сказала Николь. Спускаемся на самый низ, попросила лифтёра Люси. Когда они вышли из лифта, сотрудник Bon Marché и Турно пробежали мимо. "Держите его!" закричала Броня, и несколько упаковщиков одновременно перегородили дорогу Турно. Сотрудника магазина они наоборот, ориентируясь на его униформу, пропустили. "Да не его, а его!" закатил глаза Ленуар, показывая на удаляющегося продавца обуви. Расчёт подозреваемого был ясен. спуститься в склады, а там выбежать по одному из пандусов к стоящим в ряд фирменным фиакрам службы доставки товаров магазина. В них можно было легко спрятаться или пуститься в бега по улицам Парижа. Ленуар нёсся вперёд. В голове у него крутилась одна мысль не упустить, не упустить на этот раз. Выбежав на улицу, он осмотрелся. Спина продавца только что мелькнула А теперь его нигде не было видно. Значит, устал от погони и вместо того, чтобы продолжать бег, решил затаиться. На обочине улицы стояло семь фиаков, гружённых пакетами, коробками, картонками и сундуками. Сотрудники магазина в униформе, скорее всего, не обратили внимания на выскочившего со стороны склада продавца Бонмарше и продолжали рутинно загружать покупки для доставки. Ленуар велел турно пойти к последнему фиакру, а сам направился к первому. Нежинских он попросил не вмешиваться. Люси тоже осталась с Вацлавом и Броней. У Люси горели глаза, и от волнения девушка взяла русского танцовщика за руку. Николь подбежала к Ленуару. Они быстро осмотрели первый фиакр никого. Второй тоже никого. Когда Ленуар подошёл к третьему, Его нервы были на пределе. В этот момент на улицу вывернул трамвай. Железные колёса стучали по рельсам так же громко, как стучало в голове у сыщика. "Габриэль!" позвала Ленуара Николь. Он обернулся. Девушка молча показывала пальцем на одну из больших корзинок фиакре и на рулоны ткани, валявшиеся на коробке рядом. Ленуар сделал пару шагов вперёд, но тут крышка подпрыгнула, Избивая неколь с ног продавец обуви вывалился из корзинки. Сыщик впервые видел его так близко. Смоблая кожа, разорванное ухо. Движения его были мягкими, словно он всю жизнь только тем и занимался, что бесшумно пятился, перескакивая с камня на камень мостовой. Ленуарт вигглся прямо на него. Турно тоже начал подходить с другой стороны. Колёса трамвая стучали всё ближе. Вы не понимаете, Он должен умереть, крикнул парень, вступив одной ногой на рельсы. Он символизирует всё то, что мы отвергаем. Водитель трамвая нажал на тормоза, колёса заискрились, но не останавливались. Казалось, что преступник ничего вокруг себя не замечал. Он смотрел только на линуара, продолжая что-то кричать. Ещё 3 м, и трамвай его задавит. Теперь остальные работники магазина тоже молча таращились на рельсы. Водитель нажал на клаксон. Этот звук оглушил всю улицу. Продавец обуви посмотрел на трамвай, его лицо скривилось в улыбке. Ленуар бросился к нему и резко дёрнул на себя. Все ахнули. В следующую секунду трамвай проехал там, где только что стоял продавец обуви, и плавно остановился. Нежинский сильно побледнел и не мог сдвинуться с места. Турно загородил его своим телом. Эй, мессия сыщик, сказал продавец обуви. Он всё равно умрёт. Всех ты никогда не спасёшь. Затем преступник оскалился и засмеялся. Сначала тихо, а потом всё громче и громче, и вот уже его смех походил на невыносимый скрип. проржавевшего велосипеда. Парень согнулся вдвое, словно ноги его больше не держали, и продолжал хохотать. На улицу выбежал квартальный и громко за свистел. Ленуар выпустил из рук оседавшего на тротуар преступника, отряхнулся и сказал Николе: "Это конец, дорогая". Услышав эти слова, продавец обуви вскочил и схватил Николь заде за подбородок. Теперь его лицо стало абсолютно серьёзным. "Габриэль!" крикнула Николь. Она держала за руку продавца и хватала ртом воздух. Продавец снова оскалился и с животной ловкостью отступил на шаг назад. "Отпусти её!" охрипнул Ленуар. "Отпустить?" спросил продавец. "Всех ты никогда не спасёшь, флик". Его рука дёрнулась и полоснула девушку ножом по горлу. Нет, закричал неженский. Продавец с дикой улыбкой повернулся к танцовщику. В следующую секунду его схватило турно. Щеки Леонара забрызгало кровью. Бам, бам, бам стучало в висках. Он ничего не слышал. Николь падала, падала медленно, словно сшитая из шёлка куколка. Всех ты никогда не спасёшь. Всех ты никогда не спасёшь, заезженной граммофонной пластинкой звучало в голове сыщика. Он подхватил девушку. Она шевелила губами и, казалось, никак не могла понять, почему не получалось вымолвить ни слова. Ленар сжал горло Николь, надеясь, что сможет остановить крововую жижу. Девушка подняла руку. Сыщик подхватил её и прижал к себе. Только не умирай, Николь, мы будем. Не умирай, шептал Ленуар. Девушка смотрела на него, и на её губах Ленуар читал своё имя. Затем рука Николь выскользнула из ладони Ленуара. Сыщик сжал пальцы. В них остался перстень с сапфировой перстенью женского Когда Турно связал продавца обуви, нежинский поёжился и провёл пальцами по руке. Кажется, кажется, я потерял кольцо, сказал он Броне. Броня смотрела на французского сыщика и молчала. Он походил на сломленную ветку, нависающую над Николь. Ветка то поднималась, то прижималась к остывшему телу, словно её раскачивал невидимый ветер. Броня перекрестилась. Нежинский оглядывался вокруг, будто искал знакомое лицо, но не находил. В конце концов он повернулся к сестре и сказал: "Броня, меня хотели убить. Мы здесь совсем одни. О чём ты говоришь? Я с тобой", прижалась к брату Броня. "Или Нуар? Что, Ли Нуар? Он твой ангел-хранитель?" Я никогда не верил в бога, Броня, сказал Вацлав. Никогда не исповедовался, не крестился перед спектаклями, рассчитывая только на себя. Но на этот раз слишком много людей пожертвовали своей жизнью, чтобы я продолжал танцевать. Броня молчала. Понимаешь, мне нужно возвращаться в театр. Нужно набраться мужества вернуться на сцену. А я боюсь. Раньше я не боялся, а теперь боюсь, потому что вокруг гибнут люди. Броня молчала. Тебе нужно сходить в церковь, Ваца, сказала она наконец по-французски. У нас нет времени попросить Дягилева, чтобы перед спектаклем привели священника. Нежинский снова потёр руку, на которой недавно красовался сапфировый перстень. Нет. Дягилев мне уже не поможет. В этот момент к ним повернулась Люси Жанвиль. Всё лицо девушки было в слезах, но она вытерла нос платком и сказала: "Я могу привести священника прямо в уборную перед спектаклем". Неженские с удивлением посмотрели на Люси, словно до этого совершенно забыли о её существовании. "Я точно смогу", твёрдым голосом повторила девушка.